Глава 18. Саблин вернулся в Петербург. Дорогой у него было желание рассказать правду. Но что правда? Разве он ее знал? Он видел прекрасные части и видел оборванцев. Но почему они прекрасны, а другие оборваны, он не знал. Кто командует хорошими и кто плохими, он не мог указать. Он представлялся Куропаткину, и Куропаткин очаровал его. Все, что говорил Куропаткин, было мудро и разумно. Выходило так, что Куропаткин совсем не виноват в том, что война неудачна. Он все предвидел и обо всем своевременно докладывал. Сказать это государю значило обвинить самого государя во всех неудачах. Саблин не мог этого сделать потому, что по чистой совести он считал государя виновным. Это была судьба. Саблин знал, что императрица будет его расспрашивать о том, как были приняты ее подарки. И Саблин решил передать речь корпусного командира а потом охарактеризовать Филиппа Ивановича мягкими теплыми штрихами, рассказать, как красиво уходила в поля Шахейской долины Энская дивизия. Создавалась красивая картина батального свойства, вроде нежных акварелий Адама. Правда была прикрашена, приглажена, отполирована и лаком покрыта. Саблину было совестно такой правды. Он любил государя, он был ему искренне предан, но он будет ему лгать. Кто же тогда скажет истину, если Саблин будет лгать? И Саблин мучился. Но когда настал день аудиенции, и государь принял его вечером после обеда вдвоем с императрицей в присутствии только одной фрейлины, Саблин весело, бодро и ярко рассказал те сцены, которые он видел. Армия была великолепна, порядок в ней образцовый, Куропаткин талантливый и понимающий обстановку вождь, солдаты кроткие, чуть богатыри, обожающие государя и идущие в вагоне в воду, Все обстояло благополучно. Государь печальными большими глазами смотрел на Саблина. Он как будто спрашивал, так почему же 14-дневное шахейское сражение окончилось в ничью? Почему еще погибло 15 тысяч одних убитых солдат и столько же раненых? Почему война остановилась и затихла, и маленькая злобная Япония не усмирена и не обуздана? Но государь ничего не сказал. Он поблагодарил Саблина за его доклад, наградил его боевым орденом за поездку на фронт и, прощаясь, как-то особенно глубоко взглянул на Саблина, будто упрекнул его за ложь. Когда Саблин вышел, он горел мучительным стыдом. Точно он сделал какую-то подлость. Но когда думал о том, что он мог бы сделать, понимал, что иного доклада он сделать не мог. Обвинять кого бы то ни было, не было ни данных, ни оснований. И он должен был бы молчать или сделать то, что он сделал. Шла тревожная печальная зима. В декабре совсем неожиданно пал порт Артур. Сдался. Этого никогда не бывало в истории России. Заколебались тени российских горододержцев. Василия Шуйского, оборонившего от Батура короля Псков. Защитников Севастополя и Боязета. Оставляли крепости, да, но сдавать никогда не сдавали. Это было ужасно, потому что показывало новое течение в армии, недостаток духа. Но обвинили во всем Стесселя, приклеили к нему ярлык изменника и как-то слишком скоро успокоились. Война была далекая и не затронула Петербурга. Петербург по-прежнему жил шумную веселую жизнью. Веселились больше, нежели чем всегда. И если бы не появление, то тут, то там, громадных, лохматых, бараньих попах на головах людей, отправляющихся на войну, то войне и не думали бы. Все шло по заведенному порядку. 6 января в Крещении на Неве было водосвятие. В этот день был сделан первый выстрел по государю. Шрапнель, поставленная на корчеть, была пущена рукой злоумышленника-солдата от биржи по императорскому павильону. Но бог не допустил совершиться злодеянию, и пули пролетели поверх павильона, порвали знамена и выбили стекла во дворце. Признать покушение не хватило мужества. Это затрагивало слишком многих. Батарея была та самая, в которой служил государь, и которую командовал раньше его дядя, великий князь Сергей Михайлович. Признать, что там была крамола, что в гвардии могли найтись люди, посягнувшие на государя, не смогли. И приписали все несчастному случаю. Так было проще. Саблин, глубоко пораженный этим случаем, ожидал чего-либо со стороны командира батарей. Не оправдания, а казни. Вот, думал он, тот случай, когда есть только два выхода. Для маловерующего и могущего дерзать самоубийство. Для верующего и считающего самоубийство грехом – монастырь. Но командир батареи оправдывался а самое дело затирали и ограничились только переводом его в армию. Никто наказан не был. Саблин возмущался, но нигде не нашел сочувствия. Он с ужасом видел, что загнивало и старое дворянство, высшее общество, опора трона и государя. Мы оказались дороже его. Честь мундира, свои традиции и благополучие отдельных личностей были поставлены впереди государя, и гвардия промолчала и признала это. Государь в своей бесконечной доброте ничего не сказал, а те, кто обязан был охранять его, не принудили, не заставили его поступить иначе и примерно покарать дерзнувших. Но когда Саблин оглянулся кругом, он увидел, что некому было возмутиться, потому что все были заняты личными делами, все веселились и свое веселье ставили выше всего.